Глава пятая. Три дня перевернули мир Алекса Ши. Он не помнил, что чем-то болел, кроме похмелья после волшебства. Но разве может оно сравниться с болью, отдающей сейчас в разбитых усталых лапах, исцарапанных боках, обожженной магическим огнем внутренней кожи? Похмелье снимается отваром, и всегда есть кому приготовить отвар. Так Алекс Ши жил раньше. Вам говорили, что душевные муки страшнее физических? Всем так говорят. «Герои превозмогают любые испытания?» «Ага. Потому так мало героев остается живыми героями. И вообще героев мало. Прежнейший сейчас катался бы в истерике и плакал, требуя докторов и отвар от боли, и мазь от ран, и чистую одежду. Но он сидел в кустах. Молодой грязный лис с подпаленными ушами, трясущийся от гнева и, может быть, страха. И некого было позвать. Некого». Не слышно было даже стонов и плача сородичей, которые вынимали душу, когда он сидел в яме. Яма. В яме он продержался всего сутки, кажется. Прежнейший никогда не испытывал сильного голода, кроме тех дней в смрадном заключении каменного мешка. Тогда он вонзил свои человеческие зубы в сырую куриную печень и стал лисом, вывернулся по чужой воле и застрял. В прежней жизни он любил поковыряться в еде, выбирая кусочки повкуснее. Сейчас любая мышь кажется лакомым кусочком, а от ягод шиповника даже ничего не чешется в дёснах. Сейчас Ши ковырялся бы в помойках и не думал, как раньше, что это удел нищих деревенских сумасшедших и коллег. Прежний студент с лисьей кровью был брезглив до нельзя, переодевался по три раза в день, просто выкидывая одежду, если видел на футболке пятно от соуса. Сейчас лисий сын Ши, приняв эту часть себя после лисьего поцелуя Веня отдал бы половину своего паленого хвоста за любые штаны и футболку, но на свалке, где он находился, не было даже ненавистных красных комбинезонов или серых роб работников проклятого места. Прежнейший уже впал бы в отчаяние и выстукивал бы в айфоне слезные письма отцу или маме, и кто-нибудь из них сжалился бы и пришел выручать. А сейчас даже открывшийся лиси молчаливый голос не помог бы, да и айфона не было. У него... У нынешнего Алекса — лапки. Будда с его просветлением, Конфуций с его любовью к порядку, Дзен, Нирвана, Путь меча и героев, Великая история и цитаты съездов КПК. Как все они могут помочь простому китайскому парню из лис-оборотней, не собиравшемуся ни работать по формуле 996, ни протестовать против нее, но оказавшемуся в забытом небесами лагере смерти для зверей. График 996. До пандемии коронавируса это был самый распространенный график работы в Китае. Работники должны проводить в офисе каждый день с 9 до 9 с понедельника по субботу. Прежний Ши не привык даже думать о таких серьезных материях, но сейчас он трясся над трупом наставлявшего его нового родича, которому кто-то знакомый сломал хребет и раскроил череп, но оставил сердце. Иновыщий хотел бы бежать, но столь же сильно он хотел в полнолуние забраться на острый скат черепичной крыши и отправить сердца погибших лис к принцессе Луны. И вот это новое чувство, совсем незнакомое раньше, никак не связанное с прямой пользой для себя любимого, привязало лапы к земле. И Алекс ткнулся носом в труп Лао, туда, где предполагал найти жемчужину. Тельце лопнуло, как перезрелая тыква, в которую ткнули ножом. Жемчужина была на месте. Свет ее обнимал морду души, и он уже открыл пасть, чтобы взять ее. Противно оказалось держать во рту кусок сырого мяса, который еще и пульсирует. «Во рту? Во рту? Ой!» Только и услышал Алекс, когда понял, что совершенно голый стоит на четвереньках, в кустах, над трупом лисы, ухватив там часть внутренностей. Девичья, ой» и «поспешные шаги прочь» — отличный способ перестать трястись и прийти в себя, в буквальном смысле — в себя, человека. А девушку уже шептала Даниэль нельзя громко. Уши у Алекса остались по чувствительными. «Там в кустах кто-то голый, вроде мужик. Пойдем отсюда». «Голый мужик?» — поразилась другая. «Ой!» — и захихикала. «А я думала, лиса». И тут хихикнули обе. Шикраем краем сознания отметил, что говорят девушки. Откуда здесь девушки? Не по-китайски, но было не до этого. Голому в кустах шиповника не весело, а внезапно ставшему голым во вражеском лагере с двумя кусками сырого мяса и чувством необходимости спастись и выполнить свой долг вообще не до лингвистического анализа. Надо спасать свою шкуру в буквальном смысле. Прикрывая самые чувствительные места, Алекс прошуршал в более безопасной заросли, отмечая про себя, что лисья ловкость его не покинула. У Лизы и Саши пылали щеки и уши, говорили жимные инструктажи не ходить за красную линию леси фермы, блок Б только для постоянного персонала, студентам вход только по особому разрешению.